В сентябре 1743 года Нартов подал просьбу Елисавете, что императрица Анна в разные годы пожаловала Академии 110 тысяч рублей, а по ее кончине до сего времени никакой дачи не было, отчего Академия пришла в совершенную нищету, и все ее служители не только за этот 1743 год, но и за несколько месяцев прошлого 1742 года заслуженного жалования не получали, и как профессора, так и все служители с женами и детьми дневной пищи лишаясь, гладом тают, а мастеровые и художники просят увольнения в другие места. Чтобы побудить к скорейшему отделению от Академии художественных департаментов, Нартов подал в Сенат доношение, где говорилось «В прошлом 1742 году, Подан был от меня его императорскому величеству письменный проект об учреждении Академии художеств, который соизволил его императорское величество за благо принятия собственную свою рукою расписание Академии художеств по классам написал, по которому намерение имел определить на содержание помянутой Академии художеств денежную сумму сверх Академии наук под надзиранием особливого директора. В собственоручном расписании Петра Великого было означено: первый класс, первые мастер архитектуры цивилиз, второй мастер механики всяких мельниц и слюзов, третий мастер живописных всяких дел, четвертый мастер скульптурных всяких дел, пятый мастер грыдорованных всяких дел. Второй класс. шестой мастер иконных дел, седьмой мастер штыхованных всяких дел, восьмой мастер тушованных дел, девятый мастер граверных дел, которые отправляет шпейтли. третий класс, десятый мастер аптических дел, одиннадцатый мастер фонтанных дел, что он лежит до гидролики, двенадцатый мастер токарных дел, что он лежит до токарных машин. тринадцатый мастер математических инструментов четырнадцатый мастер лекарских инструментов пятнадцатый мастер слесарских дел железных инструментов четвертый класс шестнадцатый мастер плотнических дел что он лежит до шпицев семнадцатый мастер столярных дел восемнадцатый мастер замочных дел девятнадцатый мастер типографских дел двадцатый мастер оборонных медных дел, двадцать первый, мастер литейных медных дел, двадцать второй, мастер алларианчных всяких дел, двадцать третий, мастер медных мелких гарнитурных дел, двадцать четвертый, мастер серебряных всяких дел. Всего мастеров двадцать четыре человека, учеников двести сорок человек, покойев академических сто пятнадцать. Петру велел архитектору Земцову сделать чертеж здания Академии художеств. Наконец Нартов вошел с жалобой, что учрежденное в 703-м году Российское собрание разрушилось. Все эти движения с стороны Нартова показывают в нем человека добросовестного. хотевшего принести возможную пользу Академии, и не позволяют нам легко отнестись к этому токарю, повторять об нем отзывы людей, явно ему враждебных. Предположение, что он мог иметь хорошего советника в человеке более даровитом, только может увеличивать его заслугу. К сожалению, Нартов не мог оставаться долго на своем месте и спокойно отдаться заботам об Академии, Потому что дело, пожалобам на Шумахера, с самого начала приняло неблагоприятный для него и союзников его характер. Исследование дела было поручено особой комиссии, которая состояла из Петербургского коменданта генерала Игнатьева и президента коммерцкого коллегиума князя Юсупова под председательством адмирала Голина. Почему-то главным деятелем в комиссии явился князь Юсупов. То не обещало хорошего исхода для жалобщиков. Мы уже не раз встречались с этим Юсуповым, слышали жалобы вице-президента коммерс-коллегии на его нападки и ругательства, слышали прокурорское извещение, как тот же Юсупов в присутствии ударил солдата по щеке. При от такого-то господина являются теперь несколько мелких ничтожных людей, которые осмеливаются обвинять своего начальника. Да это неслыханное дело, это просто бунт вроде недавнего нападения в Петербурге на святой под качелями на немецких офицеров или недавнего же бунта солдат в финляндской армии. Эти явления надо обна прекращать как можно скорее арестами, плетнями и ссылками. Не говорим уже о том, что со стороны Шумахера и его друзей были употреблены все средства, чтобы в глазах людей сильных представить это дело именно таким образом. Еще прежде разразившийся над ним бурей, Шумахер успел заискать расположение Листока, Черкасова, гофмаршала Миниха, Воронцова. Есть известие, что Кьюсупову писал за Шумахера какой-то сильный тогда при дворе человек иностранный. Жалоба на Шумахера была, собственно, жалоба на бывших президентов Академии. А эти президенты, именно двое последних, Корф и Бреверн, были людьми и сильными. Они пользовались большим уважением. Обвинить Шумахера значило обвинить и их. И в каких злоупотреблениях обвинялся Шумахер? В том, что он был любезный, услужливый человек, не спрашивал денег с тех, кто забирал книги в Академии. В упомянутом списке лиц, должных академии за забранные книги, находим имена двоих членов комиссии: головина, за которым числилось девяносто семь рублей, и гнатива, на котором числилось пять рублей. С другой стороны, характер обвинений против шумахера был такой, что ему легко было оправдаться. В обвинениях выразилось самым сильным образом долго подавляемые оскорбленные национальные чувства, как оно высказывалось в водах и проповедях. Но в водах и проповедях оно высказывалось по поводу падших, осужденных Берона и Остермана с товарищами тогда к обвинителям Шумахера, высказывая свою вражду, забыли, что имеют дело не с сибирскими и ярославскими заточниками, а с людьми сильными. забыли, что они будут обязаны вести дело юридически, доказывать каждую выходку свою, каждое слово. Шумахер обвинялся в том, что от его злого, умышленного непорядка, сущее безславие, поношение, уничтожение и истекновение наук, и вместо пользы вред происходит. что в восемнадцать лет ни одного профессора из русских нет, и что отсюда явно Шумахерова на Россию скрежетани.